мучить воду. Но через месяц я получил чин инспектора. Как я понимаю, руководство распоряждалось следующим образом. Я задумчиво протирал пенсне. Сэр Уильям послал бутылку с отравленным виски не для того, чтобы избавиться от инспектора Тотмана, которого Свишен не боялся, а чтобы дискретировать себя и таким образом твою версию другого убийцу. Абсолютно. А потом в какой-то момент он решил, что дальше так продолжаться не может. Совершённые преступления непосильным грузом легли на его плечи, и он примерно так. наверняка сказать невозможно, а не так ли? У меня загорелись глаза. Я смотрел на него с трепетным исторгом. Помнишь, что он сказал тебе, спросил я, и тут же процитировал: "А сам факт использования моей визитной карточки разве недостаточно убедительное свидетельство моей невиновности?" А ты ответил: "Не для меня". А он сказал: "Конечно, мне. Хотелось бы убедить и вас". Именно это он и сделал. Тот факт, что к бутылке отравленного виски прилагалась твоя визитка и послужила убедительным доказательством твоей невиновности. Среди прочего. Основным доказательством послужил другой факт. Вместе с бутылкой Тотман получил не просто мою визитку, а конкретную визитку, ту самую, что я отдал сыру и ему. Я также нашёл уверенность в том, что именно им совершено и другое убийство. Един лишь детовитель всегда отравитель. Да, конечно. Что ж, примног тебе благодарен за эту историю, брат. Тем не менее, я покачал головой. Она всё-таки не доказывает тезис, который ты хотел доказать. В смысле? Простое объяснение самое верное. В случае Перкинса, да. Но не в случае Тотмана. Извини, не понял тебя. Мой дорогой друг, мой указывающий перст нацелился ему в грудь, дабы подчеркнуть значимость моих слов. Я заметил, что от выпитого вина он уже слушал меня не столь внимательно. Простейшее объяснение смерти Тотмана состоит в том, что бутылку отравленного виски послал ему ты. На лице суперинтенданта Мортимера отразилось удивление. Но я и послал. Теперь вы видите чудовищный ситуацию, в которой я оказался. И продолжение я уже почти не слышал. Я никогда не любил Тотмэна, и он стоял у меня на пути. Серьёзных мыслей избавиться от него у меня не было, пока моя визитка вновь не попала мне в руки. Так я уже говорил, сэр Уильям бросил её в мусорную корзинку. А я тогда подумал: "Чёрт! Он может позволить себе так швыряться визитками, а у меня она единственная. Если тебе она не нужна, то мне сгодится", поэтому я нагнулся как бы для того, чтобы завязать шнурок. Мусорная корзинка стояла у меня за спиной, всё-таки я не хотел, чтобы он видел, как я роюсь в ней. Убирая визитку в карман, я заметил чернильное пятно и вспомнил, что на него обратил внимание Робертс. План созрел в одно мгновенье. Простой. Абсолютно безопасный. И выходило, что всё, о чём мы говорили до этого, работало на этот план. Разумеется, в кабинете мы были одни, но никогда не знаешь, кто может тебя слышать. Он покрутил в руке пустой бокал. Возможно, Я, как и сэр Уильям, предпочитаю лжи и правду. Но я ведь говорил тогдашнему суперинтенданту только правду. И о том, что сэру Уильяму известно о дне рождения Тоттмана, и о том, что он знал, какими словами я поздравил бы своего шефа. Получилось все очень убедительно, когда я в точности передал содержание нашего разговора. Не думаю, что я вложил в уста сэра Уильяма хоть одно слово, которого бы он не произносил. Мне он понравился. Но он сам сказал мне, что не будет дожидаться, когда за ним придут. А одно убийство он все-таки совершил. Вот почему в тот же вечер я оставил бутылку у дверей квартиры Тоттмара. Решил не ждать до утра на случай, если сэр Уильям сведет счеты жизнью ночью. Он встал, потянулся. Ах, как давно всё это было.